Стыковка прошла успешно. Наружные датчики показывали нормальные уровни кислорода, давление, температуры и радиации по ту сторону шлюза. Станислав часто брал Дэна на встречи с заказчиками. Боевой киборг придавал маленькой транспортной фирме солидности, к тому же был самым приличным и послушным из команды. Да детектор лжи на деловых переговорах никогда не повредит. Но на этот раз капитан с удивлением обнаружил у шлюза обоих дексов в полной боеготовности, то есть в комбезах по стойке смирно. — И что это такое? — подозрительно поинтересовался капитан у обоих, зная, что без разрешения, той приказа старшенького тут не обошлось. Киборги синхронно пожали плечами. Дэн хотел перестраховаться, а Ланс лично убедиться что кормосмесь покинет грузовой отсек в полном объеме. Станислав мрачно подумал, что паранойя заразная но сопротивляться ей не стал. С двумя киборгами за плечами капитан почувствовал себя крестным отцом мафии, идущим навстречу с главарями других кланов, только черных очков и сигары в зубах не хватает. Впрочем, за порогом она сразу выпала бы. На станции так разило гарью, словно встреча уже состоялась и закончилась бурной перестрелкой. Дым в воздухе не висел, аварийная сигнализация не голосила, и трупы в пределах видимости не валялись, однако запах был Очень характерный, с закоротившей проводкой нипочем не спутать. Так пахнут только дырки от плазмы. Много дырок в стенах, мебели, техники и плоти. Станислав лишь сейчас спохватился, что диспетчером так и не ответил. Но такое и раньше случалось. Некоторые владельцы станции считали грузоперевозчиков слишком мелкими сошками, чтобы с ними разговаривать. Хватит и автоматически открытого порта. А может, диспетчер трепался по другой линии и отвлекся только нажать кнопку. Если бы не киборги, Станислав не постыдился бы отскочить за рамку шлюза и осматривать коридор уже из укрытия. Но Дэн с Лансом продолжали стоять в проеме, А значит, непосредственной опасности не было. — Мне здесь не нравится, — наконец сказал Рыжий, видимо, закончив сканирование. — Засек кого? — Нет. Новость была одновременно и хорошая, и плохая. Если это засада, то она бы себя уже выдала. Чего еще ждать-то? Жертвы вошли, насторожились и могут в любой момент сбежать. А если не засада, то что за чертовщина тут творится? — В медцентре должно быть полно и врачей, и больных, и, в конце концов, киборгов, для которых закупили такую прорву кормосмеси. Станислав посмотрел вниз. Под ногами была ковровая дорожка в синеватых пятнах с широкой бледной каймой, как будто тут что-то пролили, а потом попытались оттереть с моющим средством. Пятна уже полностью высохли. — Может, сходим на разведку? — с надеждой предложил Ланс. Ему станция тоже не нравилась, но натуральный расчет с ковриком не нравился еще больше. — Чего вы там в дверях застряли? — выглянул из шлюза Тед. — Ого! Прям как на сумородке! — Возвращайся за штурвал! — цикнул на него капитан. Ситуация действительно напоминала нападение пиратов на базу рудокопов. Только здесь его, похоже, смогли отбить и стабилизировать станцию, восстановить работу систем жизнеобеспечения, убрать тела погибших, худо-бедно замыть кровь. И кто-то же открыл космическому мозгоеду порт. Капитану красочно представился окровавленный диспетчер, на последнем издыхании тянущий руку к панели. Впрочем, выжившие с тем же успехом могли перед эвакуацией приказать Искину давать допуск любому близко подлетевшему кораблю. Но картинка с умирающим бедолагой за пультом не давала Станиславу покоя. — Хорошо, пошли, — согласился он с Лансом. — Эй, Куда? «Медленно и осторожно, как приличные люди, и чуть что сразу мне сообщайте». Киборги, ищейками ринувшиеся вперед, нехотя вернулись. Быстренько обижать медцентр, вернуться и доложиться хозяину проще всего, но капитан прав. Если на станции кто-то есть, появление Дексов в боевом режиме может здорово их напугать». Первая осмотренная комната оказалась приемным покоем, с терминалом, мягким креслом и кушеткой для пациентов. Одна стена сплошь увешана дипломами и грамотами в позолоченных рамочках, если не вчитываться, выглядит очень солидно, хотя большая часть дана за всякую ерунду, типа «почетный участник 298-го Конгресса по прикладной генетике». За шкафом, заполненным аналогичными, только уже скульптурными наградами, обнаружилась дверь, ведущая в кабинет без таблички. Станислав честно в нее постучался и счел тишину за приглашение войти. И в приемной, и в кабинете был относительный порядок. Разве что стул стоял в полоборота к письменному столу, а на полу валялись осколки чашки, словно хозяин нечаянно ее смахнул, вскакивая. Кабинет украшала единственная картина — девушка, дующая на белую головку одуванчика, в то время как ветер играл ее собственными, такими же светлыми и невесомыми волосами. Станислав скептически подумал, что художник сильно польстил модели, но потом заметил стоящую на столе голографию. С нее улыбалась та же девушка, с короткой стрижкой и уже не столь сказочно воздушная, но все равно очень красивая. И мертвая, — мрачно добавил про себя Станислав, заметив траурную рамку. Дэн попробовал включить терминал, но тот затребовал скан сетчатки и пароль. Что-то многовато секретности для базы медицинских карт. хотя Кто его знает, какие здесь пациенты? Настоящий крестный отец за разглашение врачебной тайны и пришибить может, а трепетная знаменитость засудить. Дальше Вереницы, и с обеих сторон плавно сворачивающегося в спираль коридора, пошли каюты. Тут было уже по-разному, где разгром, где аккуратно застеленные койки, некоторые заперты и, по данным киборгов, тоже пусты. На столе в одной из кают стояла тарелка с мясными обедками, успевшими мумифицироваться. дан сколько отсюда до ближайшего полицейского участка?» «Он наверняка есть на Зинне», — почти мгновенно ответил навигатор. «В одном прыжке и примерно четырех сутках лету». «Полиция давно бы успела прибыть на станцию, все осмотреть, обклеить предостерегающими лентами и законсервировать». Но владельцы центра почему-то предпочли не прибегать к ее услугам, даже аварийный маячок не выставили. Еще и двери нараспашку оставили, хотя здесь, несмотря на разруху, есть чем поживиться. Значит, дело вовсе не в пиратах? — Ну что у вас там? — взмолился ком Дэна. — Ничего, — честно ответил Киборг. — Пусто. «А можно я тоже приду, посмотрю?» — изнывающий от любопытства голос переместился в ком Станислава. «Не на что здесь смотреть», — отрезал капитан. «Жди, мы скоро вернемся. Давайте поищем центр управления», — обратился он уже к киборгам. «Если так никого и не найдем, вызовем полицию сами. В центре должна быть межпланетная связь». «Зачем?» Станислав укоризненно поглядел на Ланса. Котик, как и Белочка, предпочитал держаться от копов как можно дальше, но Дэн хотя бы понимал, что иногда без них не обойтись. — Пусть зафиксируют в протоколе, что мы довезли кормосмесь до места назначения, а не украли, — объяснил собрату Рыжий, — иначе у нас могут возникнуть проблемы с заказчиком. Капитана такая трактовка несколько озадачила, зато Ланс удовлетворенно кивнул и пошел дальше. Коридор продолжал закручиваться влево, у Станислава даже голова закружилась, а затем внезапно выплюнул гостей в просторное полукруглое помещение, видимо, служившее комнатой отдыха. А еще полем боя между обитателями станции и неведомыми захватчиками. Потолок, полы и стены испещрены рытвенными от маломощных, но все равно убийственных плазменных зарядов, от ковра остались жалкие обугленные обрывки, и все это белой плесенью покрывает засохшая огнетушительная смесь. И по-прежнему никого ни живых, ни мертвых, хотя везде приветственно горит свет. «Прямо как на летучем голландце», — натянуто пошутил Станислав. «На каком именно?» — удивленно уточнил Дэн. «В реестрах гражданского космофлота значилось больше десятка кораблей с этим рисковым названием. Отличались только порты приписки». «Это такая сказка. Попроси у Теда, пусть расскажут». За комнатой отдыха оказалось еще одно большое помещение — Вход туда вел через дезинфекционную камеру, похожую на навороченную душевую кабину. Тут тебе и мелкий дождик, и шквальный ливень, и массаж любой части тела на выбор. Панель управления была разбита четко пропечатавшимся кулаком. Обе двери перекосились, их заклинило на полуоткрытие. — А тут, наверное, у них было лечебное отделение, — предположил капитан. Здесь тоже царил разгром, но иного плана. Нападавшие почему-то сконцентрировали внимание на многочисленной медтехнике, крушая ее где из бластеров, где просто с стульями, один так и торчал вверх ножками из раскроенного до середины биосканера. Завороженный этим зрелищем, Станислав не сразу заметил нечто еще более жуткое. Вместо кроватей в прозрачных отсеках палат стояли горизонтально установленные стенды. Множество стендов для киборгов, большинство поврежденные с одинаковыми черными дырками в изголовье. — Их всех убили, — нарушил звенящую тишину Дэн. Выстрелом в лоб в упор, чтобы гарантированно уничтожить мозг и процессор. — Зачем? Можно же просто приказать киборгам умереть. — Возможно, они отказались выполнять этот приказ. Буднично, как на вопрос о трассе, ответил навигатор, и от этого Станиславу стало еще жутче Капитан торопливо пересчитал стенды. — Двадцать шесть. Где хозяева станции набрали столько разумных киборгов? Что с ними сделали, а главное, почему? — Ой, мамочки! — охнуло за спиной. Капитан резко обернулся и обнаружил не только Полину но и Вениамина. — Я же приказал вам оставаться на корабле. — Вы Теду приказали, — резонно возразила девушка. — Оба киборга сделали невинные лица. Так это же свои, им можно незаметно подкрадываться. — А мы подумали, вдруг кому-нибудь понадобится срочная медицинская помощь. Доктор выразительно помахал диагностом в одной руке и аптечкой в другой. Станислав пробурчал, что если бы он прихватил с собой бластер, то помощь понадобилась бы непрошенным помощникам. Рефлексы ты не пропьешь. Но отсылать Полину с Венькой назад по коридору нет смысла. Теперь им безопаснее тут, под прикрытием киборгов. Капитан медленно прошелся вдоль стендов. В девяти из них закопченных дырок не было, что вселяло надежду. Может, хотя бы этим бедолагам удалось выжить и вырваться на свободу. Станислав с удивлением поймал себя на мысли, что болеет за сорванных киборгов, а не за людей, хотя последних наверняка полегло больше. «Похоже, тут приключился Ха, бунт машин», — минутой позже пришел к тому же выводу Вениамин. «Не знаю, что эти люди делали с киборгами, но, видимо, ничего хорошего». «И кто победил?» — растерянно спросила Полина. Станислава тоже очень интересовал этот вопрос. Если люди, то почему они не вызвали полицию? Если киборги, то зачем они привели в порядок станцию? И куда, черт побери, исчезли победители? Ланс с беспокойством посматривал на Дэна. Люди или киборги — какая разница? Ведь это чужие люди и киборги, а защищать от них придется своих. Так что лучше бы это были люди, с ними легче справиться. Дэн тоже сомневался, что обрадуется встрече с очередными разумными собратьями. Тут один ланс когда-то кучу проблем создал, причем исключительно от страха и отчаяния, так-то он очень тихий и послушный. А здесь их может оказаться девять озлобленных и уже попробовавших хозяйской крови, возможно, даже в буквальном смысле если на станции закончилась кормосмесь. И все же... Сейчас навигатор уже не представлял космический мозгоед без Ланса, а ведь если бы решение о его зачислении в команду принимал Дэн, то котик погиб бы на складе или пропал в джунглях. Откуда друзья уже тогда знали, что он так прекрасно к ним впишется? Ведь про кластер преданности им никто не рассказывал. Может, удалось бы подружиться и с этими девятью киборгами? — Ой! — почему-то шепотом воскликнула Полина, успевшая отойти в дальний угол. — Ланс! — киборг послушно приблизился, но оказалось, что его вовсе не подзывали. Девушка стояла возле крайней из десяти криокамер единственного уцелевшего оборудования. Массивные, бронированные, они способны выдержать даже взрыв корабля и какое-то время автономно работать в вакууме. «Идентичный фенотип», — равнодушно согласился Ланс, едва глянув на лицо в прозрачном окошке. Заполнявший камеру буферный гель немного искажал и размывал черты, но именно это и позволило Полине опознать фенотип, стерев мелкие отличия. Более короткие волосы, шрамы в других местах, оба уха целые. Зато тело клона обрывалось на грудной клетке, обугленной снизу, и рук у него тоже не было. «А в этой явно человек», — присмотрелся к соседней камере Вениамин, — «с виду целый». «В этой тоже», — Станислав знал, что киборги могут выглядеть как угодно, но вряд ли настолько убого, с дряблой кожей, в пигментных пятнах, кривоватыми ногами и впалой грудью. Над десятой горел красный огонек, и заглянувший в нее Вениамин поспешил отвернуться. Похоже, холодильная установка отказала почти сразу после запуска. — Консткамера какая-то, — поежился доктор. — Почему их тут бросили? — Выходит, победили киборги, — оживилась Полина. — После чего гуманно запихали уцелевших людей в криокамеры, а трупы цинично в мусоросжигатель, — скептически возразил Станислав. — Что-то тут не вяжется. «Почему — Почему? — наивно удивилась девушка. — Потому что логичнее поступить наоборот, без тени смущения поддержал капитана Дэн. — По крайней мере, три года назад я так и сделал бы. — А сейчас? — Не знаю, — честно сказал киборг, смотря что сделали эти люди. — Ну, по крайней мере, у тебя хотя бы появились варианты, — вздохнул капитан. — Но зачем кто-то положил в камеру останки киборга? — недумянно поскреп в затылке Вениамин. Судя по оттенку кожи, на тот момент он давно был мертв. — Может, они все были мертвыми? — предположила Полина. — Выжившие похоронили их и улетели. — И от отчего они умерли? — доктор присмотрелся к двум ближайшим телам, но ни ран, ни признаков болезни или удушения вакуумом не нашел. И на лицах не предсмертные гримасы или трупное равнодушие, а вполне себе живой испуг. Так почти все криогенированные выглядят. Страшно же, когда над головой крышка гроба захлопывается. «Да, на покойников они не похожи». Вениамин откинул защитную панель и потыкал пальцем в информационный экран камеры, но тот лишь протестующе пищал и мигал. «Надо же, и тут намертво запаролено». Не как, скажите, на милость спасателям до них добираться? Нет, конечно, можно попытаться вскрыть камеру резаком, но шанс повредить тело слишком велик, и уложить его назад точно не удастся. Значит, не очень-то им хотелось спасаться, предположила Полина. Или не с нашей помощью, добавил Дэн. Станислав вздрогнул и круто развернулся, но это всего лишь доломался и упал на пол, державшийся на честном слове фрагмент разбитого прибора. По полу раскатились маленькие закупоренные пробирки, наполненные красноватой жидкостью. Капитан смущенно поправил фуражку. — Давайте все-таки найдем центр управления, — распорядился он. — А с ним, возможно, и разгадку. Дверь центра управления, маскировавшегося под одну из кают, тоже была заперта. Но тут Станислав уже озверел, призвал Михалыча, и они вместе с Дэном осторожно ее вскрыли, сперва убедившись, что по ту сторону не вакуум, или еще что похлеще, вроде хлорбета-креспина. Теперь космолетчики абсолютно точно знали, на станции, кроме них, нет ни единой живой души. Зато в ангаре стоят два пустых катера, и место для третьего там нет сков отруг же они отсюда уплыли изумился тед которому наконец позволили покинуть пост за штурвалом их мог забрать с другой корабль те же центовриане станислав не столько спорил с пилотом сколько прорабатывал возможные варианты они же подлетели одновременно с нами может это был уже не первый заход убедились что на станции больше никого нет и смылись а люди в крокамерах ну им-то уже спешить некуда, могут хоть десять лет там пролежать, пока друзья не вернутся с подмогой. ну фиго было их вообще морозить? Почему все маломальски важное заперто и запоролено, а центральный шлюз открыт нараспашку? Станислав досадливо пожал плечами. Он уже устал от загадок станции, и сейчас капитана больше волновали их собственные проблемы. Как поскорее отсюда убраться, если система гашения и межпланетная связь тоже на замке? Хакер вроде Фрэнка или Киры живо перевербовал бы и скин на свою сторону, но Дэн был всего лишь очень продвинутым пользователем. Более того, кто-то постарался защитить станционную систему именно от киборгов. И при попытке прямого подключения навигатор атаковало столько защитных программ, что он еле успел оборвать связь. Осталось только одно грубое и грязное решение — механически отсоединить рабочую часть гасилки от компьютерного мозга и запустить ее вручную. — А если хозяева внезапно вернутся и обнаружат, что мы раскурочили их станцию? — волновался законопослушный Вениамин. — Куда уж больше, — хмыкнул Станислав. — Ничего. У нас тут чрезвычайные обстоятельства, которые требуют решительных мер. В конце концов, в контракте прописано, что заказчик обязан предоставить нам возможность погаситься. Это единственный способ соблюсти договор. Даже при помощи двух киборгов дело продвигалось медленно. Модернизированная по последнему слову техники станция упорно сопротивлялась вандалам. До ужина удалось только снять с корпуса гасилки защитный кожух, чтобы добраться до кабелей, и их переподключение отложили до завтра. Остальная команда тем временем продолжала осматривать медцентр уже более тщательно, но пока самой ценной находкой был календарь с голой альфианкой и фрисом. Когда Тед торжествующе приволок его капитану, Станислав недоуменно воззрился на пилоты и тому пришлось ткнуть пальцем в нужное место, доказывая, что он не озабоченный извращенец, а наблюдательный умница. Хозяин календаря не только любил бумажную классику, но и по старинке зачеркивал клеточки с числами, а станционное время и дата отображались на терминале. Если табельщик не схалтурил, то катастрофа произошла пять дней назад, — заключил Тед после несложных расчетов. — Через два дня после того, как мы приняли на борт кармосмесь. — Тогда почему-то дама не позвонила нам и не аннулировала договор, — удивился капитан. — Ведь на Кассандре у нас была межпланетная связь. — Да и в инфранет я выходил, проверял почту. Видимо, сама не в курсе дела или не смогла связаться со станцией. Вениамина уже тошнило от этих, видимо, может, похожей, наверное. А может, хозяева медцентра рассчитывали, что успеют вернуться к нашему прилету? — Да какой то нафиг центр скривился Тед. — Живодерня какая-то. — Верно. Больше похоже на подпольную лабораторию, — смягчило определение доктор. — Наверное, испытывали на киборгах новые лекарства или практиковались в хирургии, потому и в полицию побоялись обращаться. Дэн сдавленно кашлянул. — Но это не запрещено законом. Владелец может делать со своим киборгом все, что угодно. — А если киборги были ворованные, — предположила Полина, — или на них испытывали не лекарства, а наркотики? — Киборги для этого не годятся, — покачал головой Вениамин. — Наркотик должен вызывать эйфорию и быстрое привыкание. Но первое по киборгам не определишь, а токсическая и летальная доза для них и намного выше, чем для людей. — Дэн, почему ты постоянно кашляешь? — спохватился доктор. — Я уже час твои покхекивания слышу. — Легкая респираторная инфекция, — хрипловат сообщил навигатор. — Ерунда к утру пройдет. Вениамин неодобрительно покачал головой. Киборги болели редко, но некогда обмороженные и прооперированные легкие были слабым местом рыжего. Недавняя эпидемия вирусной пневмонии уложила Дэна в постель на целых полдня, в то время как Ланс даже не чихнул. Зато остальные члены команды провалялись по неделе, так что легкое для киборга могло оказаться очень даже тяжелым для людей. — Вот что, иди-ка ты в свою каюту и побудь там, пока не оклемаешься. Я попозже загляну к тебе, принесу ужин и сделаю парочку уколов. Дэн послушно кивнул, хотя ему не хотелось ни уколов, ни, как ни странно, еды только укутаться в одеяло и переспать простуду. Расчетное время до полного выздоровления — 3 часа 17 минут».